33. Странный шум, который обеспокоил его еще сильнее, чем светящий ночник, напоминал опасное жужжение осы, которое попало между жалюзи и оконным стеклом и становилось все агрессивнее из-за неудачных попыток освободиться. Правда, шум доносился из прихожей, где не было окон, и казался слишком ритмичным для неконтролируемо мечущегося насекомого. Марк повернулся к двери в спальню, и жужжание в ушах прекратилось. В квартире вдруг стало так тихо, что он слышал тиканье электросчётчика и потрескивание батареи. «Кто здесь?» — крикнул он резким голосом. И вздрогнул от неожиданности в тот самый момент, когда вступил в тёмную прихожую. Оса вернулась. Теперь она была ещё громче, ещё злее. Пульс Марка ускорился, и осторожно идя по прихожей, он искал какой-нибудь предмет, которым мог бы защититься. Но затем, когда шум перешёл в непрерывное жужжание, Марк осознал, как нелепо ведёт себя — Он посмотрел на маленький серый ящик справа над входной дверью. «Чёрт, я боюсь собственного дверного звонка», — прошептал он. И снова попытался посмеяться над собой, но попытка обуздать страх провалилась. «Как оса», — напоминает злую зажатую осу. Кроме грузчиков фирмы по переезду и развиты, никто не знал его нового адреса. Кто бы это мог быть? Взгляд Марка упал на цепочку на входной двери, которую кто-то накинул после того, как тесть исчез и его бросило в дрожь. «Константин?» Он приблизился к двери, по его телу побежали мурашки. Посмотрел в глазок и застонал. Несмотря на то, что непрерывное жужжание перешло в ритмичное стаккато, он не мог разглядеть того, кто жал снаружи на кнопку звонка. «Что здесь происходит? Может, всё это существует только в моей голове?» «Может, нет никакого звонка, двери, квартиры и никакой Сандры?» Теперь он действительно рассмеялся, пусть и с истерическими нотками. «Может, и меня не существует?» В приступе фатализма он сначала сорвал цепочку, а потом распахнул входную дверь. Никого. Ни за дверью, ни в коридоре. Ни Константина, ни соседей, ни чужих. Марк был один. Таким он себя и почувствовал, когда медленно закрыл дверь изнутри и прижался лбом к дверному полотну. Яростное жужжение звонка на мгновение прекратилось, а затем сменило ритм. Три коротких, три длинных сигнала, потом снова три коротких. С. Он снова схватился за влажную от пота повязку на затылке, единственное место на теле, не скованное холодом, который все сильнее пробирал Марка. Звонок, посылающий сигналы азбукой Морзе. Ну, одно нужно признать, даже у моих галлюцинаций есть чувство юмора. Затем он спиной вперед вернулся к гостиной, не спуская глаз с маленького жужжащего ящика над дверью, из которого к полу шел кабель, разделяющийся на уровне дверной ручки. Одна часть уходила к плинтусу, другая шла параллельно полу и исчезала за зимним пальто на вешалке, которая уже была в квартире при переезде Марка. Три коротких, три длинных. Ну, конечно. Я так устал, что уже ничего не соображаю. Он отодвинул пальто в сторону и вспомнил о диферам Маклера, словно обыкновенный домофон являлся новейшим изобретением космического значения и одновременно оправданием для неадекватно высокой арендной платы. Когда он снял телефонную трубку, раздался звонкий пищащий сигнал. Затем оса перестала жужжать. «Да», — прохрипел он в трубку и почувствовал почти облегчение, получив ответ, хотя это был голос человека, от которого он только что сбежал. «Вы можете говорить?» Эмма. Её заискивающую робкую интонацию невозможно было спутать. Марк уставился на домофон, не в состоянии ответить. «Алло, он ещё у вас?» В трубке щёлкнуло, и Марк совладал с голосом. «О ком вы? Откуда вы знаете, где я живу?» «Я последовала за вами». «За мной?» — тупо повторил Марк. «Да, в полицию. И сюда. Я видела, вы с ним исчезли». «С Константином?» «Я не знаю, как его зовут. Я лишь знаю, что он из тех». «Из тех?» «Теперь спуститесь, наконец, пока не поздно». Марк помотал головой, словно Эмма, стоящая на улице, могла это видеть. «И снова угодить в вашу ловушку?» «В какую ловушку? О чём вы говорите? Это за мной охотятся». «Охотятся?» «Послушайте», — голос Марка дрожал. «Я не знаю, кто ваш заказчик, но...» «Ради бога, какой заказчик? Я так же в бегах, как и вы, одна. Полагаюсь только на себя». «Вот как». «Тогда с кем вы говорили обо мне по телефону в гостиничном номере?» Эмма вздохнула. «А, так вы поэтому. Я потом вам объясню». «Нет, сейчас. Кому вы звонили?» В трубке снова щелкнуло, и шум усилился. «На свою голосовую почту». «Простите?» Она замялась. «Каждый час я звоню сама себе и оставляю на автоответчике сообщение, где я нахожусь, с кем встречаюсь и что собираюсь делать. Просто из предосторожности». «На случай, если со мной что-то случится или мою память снова сотрут». «Я должен в это поверить?» «Зачем мне вас обманывать? Я сама нуждаюсь в помощи. Хотя в настоящий момент вы находитесь в большей опасности, чем я, поэтому спуститесь ко мне». У неё перехватило дыхание. «В своей квартире я точно в большей безопасности, чем с вами внизу». «Чушь. Я жду уже полчаса и не видела, чтобы кто-то выходил из дома. Это означает, что он всё ещё у вас, то есть вы...» «Я один». перебил её Марк. «Вы в большой опасности, потому что программа продолжает работать». «Я не участвую ни в какой программе!» закричал в трубку Марк. Участвуете, и я вам это докажу». «Как?» — спросил Марк, и вдруг затылком ощутил дуновение воздуха, словно кто-то шевельнулся за ним. Он обернулся, и его глаза округлились от страха. «Она ещё жива!» — прошептала Эмма. «Спуститесь, и я вам докажу». Её голос едва доходил до него. Это невозможно. Этого не может быть. Он не осознал, что произнес свои мысли вслух, но увидел это по своему дыханию. Холод ему не мерещился. Он, как жидкий азот, проникал в квартиру. Через широко открытое окно в гостиной. Окно, которое он только что закрыл.